Каждым днем награ и грата все меркли в памяти. Косой и сынгом уже не казались даже чем-то существенным. Слова Ланы, что вместе нет счастья, звучали в голове, как истина. Волк продолжал приходить к Гавру, помогал в хозяйстве, сговорился со старыми охотниками по весне вместе в лес идти. Учил малых, Данька и Ладушкова стрелять из самодельного лука. А весна все набирала силы. Прогоняя суровую пору волка, дальше в лес и в горы. Лишь в полях кое-где еще серел белесыми островками последний снег. «Держи!» — волк протянул Данькул лук. «И больше не лупи им по деревьям, это ни дубина и ни меч. А ты правда дружинником был, дядь волк?» «Был. А чего ушел?» «В дючке жизнь лучше. Потому что лана тут?» «Да». Мальчишки бегали по двору ланы, как у себя, обстреливая деревья в саду. Волк сидел на крылечке в одной рубахе, ловя последние спокойные дни. Солнце уже по-летнему грело, и того гляди, пора будет копать. Без молодняка дичку грозит голодный год. Оттого к волку уже заходили старики-добавы да с просьбой подсобить. «Дядя волк», — подбежал к нему ладко, — «а меня возьмут в дружину?» «Возьмут? Отчего же не взять? Хорошие люди в дружине нужны». «А расскажи, как оно там? Подрастешь, да сам узнаешь». — потрепал взъерошенную светлую головушку волк. — Влаксан тихо позвала Лана, выходя из дома. Он оглянулся. В простом сером платье и шерстяной небеленной душигреи она была особенно хороша, точно лесная русалка. Лана села возле него, опустила голову ему на плечо. — Твой друг поправился, — прошептала она. — Мой друг? — Да, ты в Шилевске оставил. —— разочарованно протянул волк. — Он уже позабыл о Трифоне. Казалось, что вся жизнь до Ланы была так давно, что ее и не было вовсе. — Откуда ты знаешь? — Духи. — пожала плечами Лана и поглядела на волка. — Как думаешь, почему они сказали мне это? — Вроде ты у нас, мастер духов, понимать. — Единственное, что я уже поняла, они не станут говорить мне то, что не нужно знать. Зачем мне нужно было знать о твоем приятеле? — волк задумался. — Трифон последний, кто пожелал бы зла Лане. «Зачем же духи говорят о нем?» «Не знаю», — искренне ответил волк. «Может, в гости соберется?» «Хорошо бы, если так». С улицы послышался бабий визг, Орали в дюжину голосов так, что невозможно было разобрать. Мальчишки побросали луки и выбежали со двора. Волк изумленно поглядел на Лану, но та спокойно улыбнулась и поднялась с крыльца. «Наши!» — вбежала на соседский двор забава. «Наши едут! Матушка, батя, наши едут!» — визжала она. Из дома выбежала гаврюха, на ходу завязывая платок. Следом хромал гавр. «Лудим, корж!» — спросила старуха, выбегая за ворота. Лана поднялась и потянула волка за руку. «Пойдем, нужно встретить наших героев. Что же, выходит, закончилась война? Если и не закончилась совсем, то наши отвоевали. И что же выходит?» Лана кивнула. награй пал Волк с удивлением отметил, что его не расстроила эта новость. На Грайле, Грата, все осталось где-то далеко и стало незначительным и мелким. На улицу выбегали дети и бабы. Девчата уже облепили первые телеги, въехавшие в дючок. Вдали по дороге тянулся длинный обоз, возвращавшихся домой Гратичей. На телегах сидели возмужавшие парни. Еще недавно уехавшие из дючка со всем юнцами, некоторые сильно изменились, а кое-кто так и остался тем же мальчуганом, едва дорожшим до весны. Лешек, стоя на телеге, высокий, с длинным кудрявым чубом и шапкой, сдвинутой на бок, выглядывал свою красавицу. «Сынок!» — кинулась к нему мать, и он спрыгнул к ней. Забава уже обнимала и зацеловывала своих братьев. У Корша один пустой рукав был заправлен за пояс. Гаврюха надрывно рыдала, прижимая к себе сына. Корш смущенно прятал взгляд, словно стыдился, что не смог сохранить руку. «Где Тишка? Где Тишка?» орала тощая баба, бледнее на глазах. «Матушка, здесь я!» отозвался низкий худой паренек. «Сынок!» завизжала баба, испотыкаясь, кинулась к сыну. На опустевшей телеге тихо рыдали старики. «Инрик не вернулся!» прошептала Лана, указывая на них. «Иголь!» «А живьяр без ноги!» Она махнула в сторону, где, опираясь на старика, скакал на одной ноге молодой парень. «То праведная смерть!» Духи примут их в чертоге вечности, и благословен будет путь их и семей их. Волк вспомнил, как говорил старый колдун в логе о всех погибших на войне. Лана подошла к враспостаревшим родителям, положила ладони на спины матерей и прошептала им слова утешения. Дючок шумел и возбужденно гудел, медленно расходясь.